Маленькое несчастье. Папа с Вереной не особенно расстроились, когда я рассказал им, что случилось с Адриеной и как мы отправили ее к прежнему хозяину. Но Бело грустил. Конечно, он сам согласился, что мы отдадим Адриену, но все равно. Он потерял спутницу жизни так внезапно, что не мог успокоиться. После ужина, за которым он почти ничего не ел, что было на него не похоже, Он пришел ко мне в комнату. Я как раз улегся почитать учебник по географии, повторить, что господин Зиттер рассказывал сегодня про вулканизм. От Зиттера можно всего ожидать. Например, что завтра он без предупреждения даст проверочную работу. Я отложил учебник и подвинулся, чтобы господин Белло подсел ко мне на край кровати. «Можно, господин Белло сегодня поспить на коврике у Макса?» — спросил он. — Господин Белло не хочет быть один. — Конечно, можно, — сказал я. — Можешь спать у нас каждую ночь, если хочешь. Можно даже положить тебе матрац, как раньше. — Хватит и коврика, — ответил господин Белло. — Тебе грустно, — сказал я. Господин Белло кивнул. — Потому что с нами не живет Адриена, — предположил я. Господин Белло снова кивнул и потому, что господин Белло теперь опять превратится в собаку, как только защекотается и голос станет толстый и грубый. Я тоже кивнул, но тут мне пришла в голову мысль. «Какие мы дураки, что раньше об этом не подумали!» — закричал я. «Не подумали?» — спросил господин Белло. «Ну да, по крайней мере еще один раз обратное превращение можно будет остановить». Адрияна ведь вылила только сок из бутылки. Да, весь голубой сок выбросила в раковину. А где консервы с голубым мясом? — Стоят на столе на кухне, — сказал господин Бело. Потом он сообразил, что я имею в виду. Настроение у него тут же переменилось. — А консервы еще есть, еще есть, — запил он. «Еще в кухне еще е-е-е-е-есть». «Надо только поставить их в холодильник, чтобы мясо не испортилось», — сказал я. «А действует голубое мясо наверняка точно так же, как голубой сок». «Мы вместе поднялись в квартиру над нами». «И правда, банка с голубым мясом все еще стояла на кухне на столе», — как и говорил господин Белло. «Он взял ее, обнюхал» и блаженно прикрыл глаза. Ммм, вкусно пахнет, пробормотал он. Надо же, так поголубело, а пахнет, как раньше. Вкуснотища. И он залез пальцем в банку до самого дна, а потом с аппетитом облизал палец. Ммм, индейка. Да, я знаю, с печенкой добавил я, забрал у него банку и поставил в холодильник. А потом мы вернулись домой. Поздно ночью я проснулся от того, что господин Белло встал с подстилки и на ощупь стал выбираться из комнаты, по дороге наткнувшись на стул. В полусне я услышал, как он открыл дверь и выскользнул в коридор. Я подумал, что ему надо в туалет, повернулся на другой бок и заснул. Утром, когда зазвенел будильник, и я потянулся, зевая и жмурясь, Господин Бело уже сидел напротив на стуле. Он втянул голову в плечи, сжался и смотрел на меня по-особому. Так, как смотрят собаки, когда натворят что-нибудь, а потом ждут, когда их накажут. — Как это ты уже проснулся? — спросил я. — И чего это ты так странно сидишь? — Макс, господин Бело сделал кое-что очень нехорошее. «Что-то плохое?» — переспросил я. «Да», — смущенно признался он, — «кошмарное!» «Ну, говори, консервы с индейкой и печенкой так вкусно пахли?» «Так вкусно!» — начал он. «И что?» «А ночью господин Бело проголодался, очень сильно проголодался. Вот так-так. Догадываюсь, чем это кончилось». — сказал я. — И господин Белло пошел наверх и открыл холодильник, — продолжал господин Белло. — Макс, господин Белло хотел съесть совсем чуть-чуть, всего одну ложечку, ну, в крайнем случае, две, но индейка с печенкой были такие вкусные. — Что ты все сожрал в один присест? — закончил я. — Да, да, да. Господин Бело чуть не выл. Господин Бело не хотел, но было так вкусно. «Молодец!» — сердито сказал я. «Истратил последний шанс. Теперь ты еще быстрее превратишься в собаку». «Но господин Бело не хочет превращаться в собаку. Господин Бело ведь хочет дружить с Максом и разговаривать», — жалобно запричитал он. «Макс!» Что еще можно сделать? Что ж ты такое обжора? Все еще сердито отозвался я. А ты почувствовал, что голубое мясо подействовало, когда ты его съел? В тебе что-нибудь переменилось? Господин Вело подумал. Нет, ничего не переменилось. Если повезет, голубой сок будет действовать в два раза дольше, чем обычно, потому что ты принял две порции, рассуждал я. «Но это мы только предполагаем, а точно узнаем, когда ты опять начнешь превращаться, Макс. А господин Бело обязательно опять превратится в собаку? Может, есть еще какой-нибудь шанс?» «Может, и есть еще один малюсенький шанс», — сказал я. «У меня тоже появился план. Не все же тебе планировать. я надеюсь, мой план сработает получше». «План?» — спросил господин Белло. — Какой план у Макса? — Поговорим сегодня после обеда, — сказал я. — А сейчас первым делом надо бежать в школу. — Расскажи господину Белло план, пожалуйста, — попросил господин Белло. — После школы, — отрезал я. — Между прочим, один мой знакомый Обжора не хотел делиться своим планом.